В недавно отстроенном особняке, расположенном в самом центре старинного русского города, а ныне губернского центра Славояра, этот ноябрьский вечер складывался совсем по-другому. Хозяин дома, Виктор Владимирович Баранов, крепкий, темноволосый мужчина лет сорока, ссорился со своей женой Ириной. Ссора протекала вяло, ее причины успели основательно приесться участникам, Слишком уж часто они за последний год повторялись занудно и предсказуемо, как узор на обоях. Баранов больше всего на свете хотел сейчас оказаться где угодно, лишь бы подальше от собственного семейного гнездышка. В депутатском клубе, бильярдной, принадлежащем ему ресторане «Север». Однако он ожидал важного звонка из столицы. До Москвы было недалеко, всего-то 200 с небольшим километров И можно, конечно, принять сообщение на мобильник. Но Виктор Владимирович доверял сотовой связи меньше, чем стоящему в кабинете, куда пять минут назад зашла Ирина, аппарату. В него он лично поставил дорогой японский висишник и не опасался прослушки. Сообщение могло быть передано и по имейлу, e а реагировать на него надо было сразу. Чем скорее, тем лучше. Приходилось терпеливо ждать, вяло отругиваясь от супруги. Ирина еще пыталась заводить себя, поднять эмоциональный настрой, разозлиться по-настоящему. «Виктор, ты меня ставишь в идиотское положение, и себя, кстати, тоже. Мало того, что твоя очередная подстилка моложе тебя на двадцать лет и вполне могла бы дочкой нашей быть, так она еще и глупа, как пень. Кабаки, театры...» вчерашний скандальный прием в немецком консульстве. Не слишком ли, а? Я покуда живая, между прочим. Появляясь с ней на людях, да еще так демонстративно, ты меня унижаешь. Мне скоро в глаза знакомые смеяться начнут. Сколько же можно? Завела бы ты Ира себе любовника. Баранов лениво потянулся и с откровенной насмешкой посмотрел на стоящую перед ним женщину. «Давай я тебе денег дам, если даром ты никому не нужна. Хочешь?» «Какой же ты все-таки скот!» Она сказала эту, видимо, привычную фразу совершенно ровным голосом, как будто о погоде за окном осведомилась. «Думаешь, ты так уж мне необходим? Но ведь развестись по-хорошему ты не согласишься, и я знаю почему». Тут она врала. Баранов был необходим Ирине. Она, прожив с ним 16 лет, все еще любила мужа и просто так без борьбы отдавать его не собиралась. «И почему?» – столь же лениво поинтересовался Виктор. Разговор стал занимать его. «Действительно, интересно, что у этой клуши в голове?» «Ты же спишь и видишь, как бы пробраться в Госдуму. Городской и областной тебе уже мало. Твои махинации стали такими...» что защиты может не хватить. О твоих темных делишках судачит весь город. Да я не слепая. Вот и трусишь, что развод помешает. Неумная ты женщина, Ирочка, мягко возразил Баранов. В Думу я по-любому пройду. И по партийным спискам. Так что... Значит, боишься, что твой обожаемый лидер тебя в эти списки не внесет, Ему репутацию своей команды портить не хочется. Господи, с кем ты связался? А вот если впрямь пролезешь в законодатели, тут ты меня и выгонишь. Натравишь своего Честаховского. Он за хорошие деньги на родную маму дело состряпает. Таких адвокатов надо из коллегии поганой метлой гнать. Но сына я тебе не отдам. Слава Богу, ты пока не возглавляешь коллегию. Да и позабыла все на свете. Ты после окончания юрфака и двух лет не работала. Виктор по-прежнему оставался невозмутим. А что до остального? То если дойдет до развода, не я буду в этом виноват. Сашке скоро 15, он взрослый парень. Сам решит, с кем оставаться. Уверена, что он выберет тебя. Что, думаешь, и сына купил? Думаешь, все на свете продается? Думаю. Кротко, чуть ли не нежно ответил Варанов. «И тебе советую думать. Хотя бы иногда. Оно тяжело с непривычки, но постарайся. Полезное занятие. Даже для недалеких склочных истеричек. А денег я тебе все-таки дам. И много. Про любовника я неудачно пошутил. Извини, если обидел. Поезжай-ка ты и руня на Канары. Или в Португалию. Тебе там вроде понравилось». Мне, знаешь ли, сейчас не до тебя. И так головной боли хватает. Раздался телефонный звонок. Виктор сразу определил. Межгород. Он подошел к аппарату, снял трубку. Но прежде чем говорить со звонящим ему человеком, повернулся к Ирине. Милая, я попрошу тебя покинуть мой кабинет. Нет, ты не угадала. Я говорю не с Викторией. Но это все-таки не для твоих очаровательных ушек. Жена Виктора Владимировича закрыла дверь и не могла слышать не совсем обычную реплику мужа. Вот как. А документы по Детройту и Герш Вестфаленхютте? Нет, документы просто уничтожьте. Немедленно. Хорошо. Но как вы могли так напортачить? Вас что, не предупреждали? Что значит уже не опасен? В голосе Баранова? Прорвалось до той поры сдерживаемое раздражение. «Для вас может быть, но не для меня. Да, меня это не устраивает. Не знаю. Не хочу знать. Найдите. Я плачу вам очень большие деньги. И меня не волнуют ваши трудности, равно как и ваши методы. Еще раз повторяю, я плачу за результат. Думайте, но подводить меня не советую». У вас тоже не десять жизней. А фотографию теперь можете засунуть в собственную задницу. Он положил трубку и медленно, негромко произнес, обращаясь к самому себе. Его пример другим наука. Так кажется у Пушкина. Виктор замолчал, но раздражение, полыхнувшее обжигающим внутренним пламенем, требовало выхода. Никто в этой стране работать не умеет. Он снова поднял трубку телефона, как бы собираясь позвонить, но вдруг со злобой наотмашь хватанул прямо по краю стола. С треском брызнули осколки.